Стоя у края карниза, Линдси смотрела вниз на играющего Оливера. Мальчик безмятежно бегал по тротуару с парочкой других ребят его возраста. Вот уже как целый час Джой с призраком умершей подруги вдыхала прохладный воздух высоты. Из лофта был выход прямиком на крышу дома. Джоя любила постоять здесь в тишине, наблюдая за кварталом, словно Бэтмен, осматривающий свои владения. Увы, последнее время тишина стала редкостью. С уходом Шоны Линдси не замолкала ни на минуту. Она вечно трепалась о всякой ерунде, сбивая Джойс с мыслей. Порой ей даже хотелось врезать. «Как тебе мерзкая бабка-коза!» Линдси спрыгнула с карниза и закурила сигарету. «Оказывается, ты зло, прикинь!» «Ты можешь помолчать!» Джойси, делая на смятой коробке из-под пиццы, прислонившись к стене. На небе летали птицы, светило солнце. Погода поражала своим великолепием, но настроение отсутствовало напрочь. Перед глазами стоял образ пожилой монахини, царапающей руки Джой. Её сморщенная кожа, кривые пальцы, но главное слова, что она произнесла. "Не заморачивайся ты так, подруга". Линси села рядом, вдыхая густой сигаретный дым. Пустив несколько жирных колец, она попыталась попасть в них пальцем, но серые фигурки растворились в воздухе. "Думаешь, в её обреднях есть правда?" спросила Джой. Мне кажется, что старая Карга сошла с ума ещё пару веков назад, улыбнулась Линси. Серьёзно? Ты видела её? Да ей на вид лет 100. О чём вообще можно с ней разговаривать? Маркус морлнул: "Сын дьявола. Пс, бред сивой кобылы. Если он сын Люцифера, то я второе пришествие Христа". А что значит круг? Джой задала вопрос, больше адресованный себе. Отец часто упоминал его, это что-то похожее на ритуал, который хотел завершить Морлоу. Поднявшись на ноги, Ленси протянула подруге руку. Джой, детка, я тебя с самого начала предупреждала, не стоит Не пойми меня неправильно. Мне, конечно, приятна твоя компания и всё такое, но учитывая факт, что я сейчас нахожусь здесь, это уже говорит о том, что ты не совсем здорова. И чем дольше ты будешь погружаться в мир психопата Морлоу, тем глубже утонешь в собственной пучине сомнений и страха. В конечном итоге закончишь в психушке, а я не хочу смотреть на пердящих дурачков в смирительных рубашках. Страха. Проигнорировав руку Линси Джой поднялась с коробки. Ой, смотрите, как то восстал. Казане, прикидывайся крутой. Я тебя знаю как облупленную. Я это ты, не забыла? Джой промолчала, понимая, что спорить с галлюцинацией бесполезно. Вот и ладненько. Думаешь, мне неизвестно о твоих снах, о том, как ты бродишь в темноте в поисках выхода, как одну за одной открываешь двери, но в итоге попадаешь лишь в ещё один лабиринт? Замолчи, сказала Джой. Как борешься с тьмой, но каждый раз проигрываешь? Заткни пасть. А то что? крикнула Линси в лицо подруге. Ударишь меня? Убьёшь? Давай, коза, покажи на что ты способна. Только помни одно. Джойс же мало кулаки, она хотела рвать и метать, причинить боль, а она жаждала крови. И что же? в сердцах спросила Анна. Я уже мертва, меня убили! заорала Линси. И как думаешь, почей винес, сука ты бессердечная? Ярость пропала, образ подруги исчез. Джой наконец осталась одна в тишине, слушая потоки ветра, треплющие её короткие волосы. Больше всего на свете она хотела обнять Линси и за всё попросить прощения, ведь она права. Её смерть это целиком и полностью вина Джой.